«Приятные виды надежды и желания нынешнего времени». Название статьи. 1802 год. Автор полагает, что французская революция объяснила идеи, какие. «Мы увидели, что гражданский порядок священ даже в самых местных или случайных недостатках своих». Кончилась цитата. Исправление общественных несовершенств он ждет от времени и благой воли законных правительств. Называя химерой равенство состояний, Крамзин не подвергает сомнению сословной строй. Дворянство для него есть душа и благородный образ всего народа. Это 25-я страница. Более подробно свое отношение к крестьянскому вопросу Карамзин излагает в статье «Письмо сельского жителя», напечатанной в Европы в 1803 году. Статья представляет собой своего рода крепостническую идилию, в которой некий помещик пытается доказать, будто можно добиться истинного благополучия крестьян и в условиях крепостного права. Страница 26. Работа над историей государства российского в качестве официально назначенного историографа Отвлекает Карамзина от журналистики и литературы, но он не отказывается от участия в политической жизни. В 1810 году Карамзин представил Александру I записку о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении, в которой... Нашла выражение консервативная позиция, занятая им в идейно-политической борьбе того времени. Выступая против умеренных реформ по проектам Спиранского, крамзин защищает самодержавие и крепостное право, как освещенное традицией и не подлежащее изменению общественно-политические устои России». Вестник Европы после кармзина переходит из рук в руки. У Жуковского был, у Измайлова. И, наконец, главная роль журналиста 1815 года остается за Кочиновским историком, профессором Московского университета. В качестве журналиста Кочиновский стал выступать против новых детей течением в литературе, и вестник Европы скоро превратился в орган литературных староверов. Журнал проявил реакционность и в своем политическом напряжении. Другим периодическим органом реакционного направления явился русский вестник, издававшийся глинкой с 1808 года. Это было после поражения русской армии под Аустерлицем 1805 год и крайне неблагоприятного для России Тильзитского мира 1807 год. Глинко поставил своей задачу возбуждение патриотического духа, а для этого он стал осуждать всякие французские и вообще западноевропейские влияния и восхвалять все русское, исконное, уходящее. Свои идеалы Глинка находил в допетровской Руси, изображая ее носительницей патриархальности и благочестия. Квасной Патриотизм Глинки носил реакционный характер. И дальнейшее развитие событий, начиная с 812 года, показало полное несоответствие направления русского вестника действительным потребностям жизни. Таким образом, в период с 1801 по 15 год, намечается образование двух основных лагерей – прогрессивного, признававшего в той или иной мере необходимость общественно-политических перемен в России, и реакционного, враждебно относившегося к освободительным идеям. Идейное расхождение и противоречие этих лет Нашли выражение в борьбе литературных направлений. Страница 27. В Последние годы сентиментализма. Творческие завоевания сентиментализма. В русской литературе начала XIX века господствующим направлением продолжал оставаться сентиментализм. Который сыграл в свое время положительную роль в развитии литературы при всей умеренности общественных идеалов, легших в основу этого литературного направления. Интерес писателя, сентименталиста к личности, характеру человека, к его внутреннему миру, внимание к новому герою, обыкновенному. Простому человеку стремление показать обыденную жизнь, повседневный быт людей, обогащение художественных средств раскрытия внутреннего мира человека, в частности, переход от изображения абстрактного общего чувства к раскрытию конкретной эмоции. Выражение в литературном произведении авторской индивидуальности, разработка нового художественного языка, новых средств, приёмов словесного выражения – таковы в кратком перечне творческие завоевания сентиментализма. Они стали, возможно, потому, что в той или иной мере отвечали прогрессивному движению за освобождение личности атаков и стеснений, наложенных на нее феодализмом. С такими достижениями сентиментализм вступил в новое столетие. В первые его годы интенсивно продолжает литературную деятельность Карамзин. Собирая бестники Европы своих сторонников последовательно, он и сам выступает в журнале со стихотворениями, художественной прозой и публицистикой. В 1803-4 годах выходит собрание сочинений Карамзина, ставшее значительным фактом русской литературы изучаемого периода. Последние прозаические произведения Карамзина. Положительные тенденции сентиментальной прозы нашли выражение и в тех прозаических произведениях автора Бедной Лизы, которые он помещал в Европы за время своей редакторской работы в этом журнале. Значительный историко-литературный интерес представляет неоконченный роман «Рыцарь нашего времени», над которым Карамзин работал с 1799 по 1803 год. Автор поставил своей задачей изобразить характер современного молодого человека, героя времени. Это была первая в русской литературе попытка разработать тему, которая в дальнейшем будет привлекать внимание многих писателей, начиная с Пушкина, Лермонтова, например, заглавия романа Герой нашего времени. Кремзил стремится показать, как складывался характер его чувствительного героя, испытавшего. Раннюю склонность к меланхолию. С этой целью он обстоятельно описывает детство героя, окружающие его среду, бытовые условия, воспитание, образование. На этом роман обрывается. Многое здесь изображено более жизненно, чем в ранних повестях Карамзина, в частности, в Юрию. Повести из дворянской жизни. Но еще более интересен этот роман как литературный замысел. Ход повествования все время прерывается замечаниями, суждениями автора по вопросам поэтики и стиля. Карамзин высмеивает сложившееся под влиянием его же собственных ранних повестей шаблонной, сентиментальной прозы, отстаивает необходимость обращения к новой манере, к новым творческим принципам. Называя героя своим приятелем, Карамзин обещает так живо описать все его качества, что читатели без труда укажут на него пальцем. Эта портретность нужна автору для того, чтобы никто не посмел упрекнуть его, в отступлении от жизненной правды. Цитата. Вы читаете не роман, а быль, обращается автор к читателям. Он признает за собой право идти с пером по следам жизни и мотивировать свое изложение единственным доводом – так было точно. Опасаясь что простое описание ничем особенным не примечательного детства Леона может вызвать упрек в бесплодности авторского воображения, Карамзин уверяет читателей, что он мог бы набрать довольно цветок для украшения этой главы, мог бы многое придумать и дает примерное изложение темы, В старой, слащаво-патетической, украшена перифрастической манере. Тут есть и живопись, антитезы, приятная игра слов, замечает Карамзин, но он не хочет писать в шаблонном стиле сентиментализма, и для его романа характерны такие, например, строки о Леоне, Главное действующее лицо Читавшим книгу под старым дубом Вдруг нашла туча Солнце закрылось черными парами Дядька звал домой Леона «Погоди!» — отвечал он Не а мне опуская глаз с книги Влеснула молния Загремел гром пошел дождик Старик непременно хотел идти домой Леон завернул книгу в платок, встал, посмотрел на бурное небо. Гроза усиливалась, а он любовался блеском молнии и тихо шел, без всякого страха. Явление природы, поведение человека здесь описывается с необычной для сентиментальной прозы простотой. Неоконченный роман Карамзина явился своеобразным откликом писателя-сентименталиста на процесс постепенного формирования русского реализма, протекавший в годы господства сентиментального направления. Это была 28 страница, 29 -я. Но идейные предпосылки творчества Карамзина не могли открыть перед ним подлинных путей к реализму. Творческие противоречия нашли выражение в другом произведении Карамзина – «чувствительный и холодный» – «два характера». 1803 год. Писатель детально описывает два различных типа своих современников – прослеживая их жизненную судьбу. Как один из ранних опытов психологической характеристики очерк Рамзина был заметным явлением в истории литературы. Ранний опыт психологической характеристики. Однако и эта попытка создать Типические характеры ослабляются предпосылкой, из которой исходит психолог-сентименталист. Человек от природы обладает определенными неизменным характером, воспитание и обстоятельства жизни могут только помочь его дальнейшему развитию. Поиски нового Заметной и в исторической повости Карамзина Марфа-Посадница или Покорение Новгорода 1803 год. Здесь чувствуется стремление, глубже, чем это было в ранней повести Наталья, Боярская дочь, погрузиться в историю отсюда новая форма повествования именно. Автор называет себя издателем, публикующим с необходимыми исправлениями слога старинный манускрипт, попавший ему в руки. Однако еще в пору своего возникновения сентиментализм обнаружил не только сильные, но и слабые стороны. Это было связано с его общественно-политической ограниченностью. Карамзин, называвший себя республиканцем, в душе оставался сторонником просвещенной монархии, а в крестьянском вопросе ограничивался проповедью гуманного отношения к крепостным. Развитие общественной борьбы укрепило, как мы видели Карамзина на позиции консерватизма. Большую роль в этой эволюции – И всего сентиментализма сыграла французская революция 1789-1794 годов, напугавшая русских дворян-помещиков и освежившая в их памяти недавнюю пугачёвщину. В сентиментализме усиливаются антипросветительские тенденции, ограничившие в своё время Признанием морального развития крестьянки Лизы и дворянина Эрнста Крамсины теперь, в новый период общественного развития страны, признает социальное неравенство естественным, закономерным явлением. Он стремится внушить читателям мысль, что сословное имущественное различие не является препятствием на пути к счастью и благополучию людей, ибо истинное счастье и действительное благополучие зависит якобы только от морального состояния самого человека. Произведения Карамзина проникнуты этой утешительной философией по удачному выражению одного из собеседников – Разговор о счастье», вы еще в 90-х годах 18-го столетия. Страница 30 -й. Последнее стихотворение Карамзина. Поздняя лирика Карамзина сохраняет идейно-творческие особенности сентиментализма. В 1802 году он опубликовал несколько стихотворений одной из которых стало программным для сентименталистов. Меланхолия – подражание де и Здесь описывается то состояние души, в котором человек может найти прибежище от бед, волнений, вызываемых, Противоречиями окружающей жизни. Это меланхолия. Особое. Душевное состояние. Промежуточное между горем, горем и радостью. О, меланхолия. Нежнейший перелив от скорби и тоски к утехам наслаждения. Веселья нет еще. И нет уже мучение, отчаяние прошло, но слезы осушив, ты радостно на свет взглянуть еще не смеешь, и матери своей печалей вид имеешь. В этом состоянии человеку приятное уединение, сумерки, осень. Беланхолия – это страсть нежных, кротких душ, судьбою угнетенных, помогающий отвлечься от тревожных социальных вопросов. В послании Эмилии Карамзин развивает излюбленный мотив поэзии сентименталистов. Счастье заключается не в богатстве или знатности, а в семейных радостях, в довольстве малым. Философско-политический озик «Добродетель» Карамзин еще раз формулирует основной догмат сентиментализма. В оковах раб гинце владетель, равно здесь счастливы, там счастливый тобой». Раб, «Владетель, равно здесь счастливый тобой» обращается поэт к добродетели. Счастье человека зависит не от его общественного положения, а от его морального состояния. В духе своего более раннего послания к Дмитриеву Карамзин пытается в личной добродетели найти спасение от общественного зла. Но жизнь заставляла поэта-сентименталиста покидать свои уединения и вторгаться словом своим поэта к политику. В 1801 году отдельными брошюрами вышли две оды Карамзина на восшествие на престол» и «На коронацию Александра I». Создатель, пропагандист интимной лирики выступает здесь политическим поэтом, излагающим свою программу и, подобно поэтам классицизма, поучающим царя. Обе оды полны точно сформулированных общественно-политических лозунгов, выражающих взгляды Карамзина, указывая, На крушение павловского деспотизма Карамзин осуждает тиранию. Клио, музы истории, произносящая полезный народам суд, над прошлым изрекает. Тиранам страшен свиток мой, монархом добрым он любезен. Проблема справедливого политического строя сводится к появлению на престоле мудрого гуманного монарха. Задача такого правителя – дать народу премудрые уставы, согласить, изъяснить закон, это условие свободы. Карамзин за свободу, но мудрую, не имеющий ничего общего, с необузданностью. По-своему, интерпретируя идею свободы, Карамзин не приемлет и другого лозунга буржуазной революции. Равенство для него – одна мечта. Последние стихотворения Карамзина явились как бы его поэтическим завещанием перед тем, как уйти из мира поэзии в сферу науки. Страница 31. Поэты-сентименталисты. Расцвет сентиментализма как литературного направления относится к последнему десятилетию XVIII века. Однако и в изучаемый период литературы насчитывает немало последователей – Карамзина характерная для сентименталиста идеи и образы, получают широкое распространение в литературе. Популярными остаются жанры, сложившиеся в этом литературном направлении. Устойчивым характер принимают стилистические формы сентиментальной поэзии и прозы. Среди Наибольшей творческой самостоятельностью отличался Дмитриев всех сентименталистов 1760-1837 год. Его произведения были основаны на обращении к XVIII веку. Сотрудничая с Карамзиным, Вестники Европы Дмитриев писал в эти годы почти исключительно в басенном жанре, что толкало его к выходу за пределы сентиментализма. Заимствованные сюжеты фонтена и других французских поэтов, придавая стилю басни черты соломного изящества, Дмитриев сумел отразить некоторые стороны реальной жизни и стал непосредственным предшественником Крылова-баснописца. Но, выпустив в начале века собрание своих сочинений, он вслед за тем отходит от литературы. Менее крупным поэтом того же направления был Василий Львович Пушкин 1767-1830, который сочинял различного рода поэтические мелочи, изящные, остроумные, но незначительные по содержанию. Стихи в альбом, мадригалы, эпиграммы, экспромты, шарады, буримые стихи на заданные рифмы. Более заметную роль в литературе Пушкин стал играть в начале десятых годов, когда он выступил одним из инициаторов в борьбе нового поколения поэтов с защитниками старой литературной традиции. Страница 32 -я. Но связанные с этим произведения Пушкина выходят за пределы поэзии сентиментализма и о них не сказать при изложении полемики романтиков и с классиками, обязательно сказать нужно. Однако большинство поэтов-сентименталистов не поднималось над уровнем подражательности и литературной моды. Иллюстрации могут служить произведения Шаликова, наводнившего журналы, слащаво-слезливыми, нудно-многословными излияниями своей чувствительной души. Позднее он издавал журнал дамский. Вот типичное для Шаликова начало стихотворного послания к другу моего сердца. Один, один с моей тоскою брожу по рощу, по лукам, как некогда гулял с тобою, мой милый друг, и все. И все мне там, увы, тебя напоминает, И счастье протекших дней. Слеза грудь томну окропляет, Полсердца слабо бьется в ней. Здесь и тоска, протекшие дни, слеза, Окропляющая томну грудь, и, увы, Поэт-сентименталист хочет Питать сердце одной горостью И в ней искать всей утехи. Все это изложено довольно гладкими стихами, Не без претензий на изысканность. Пол сердца осталось в груди. Но поэзии в этом наборе Трафаретных слов и выражений нет. И стихи, оставляют читателя холодными. В свое время чувствительность, провозглашенная сентименталистами, как свойство тонкой и отзывчивой души, была прогрессивным лозунгом в свое время. В поэзии это явилось реакцией против рассудочности, классицизма. О своих правах заговорило сердце человека. Недаром понятие чувствительности мы находим и у родищего. Но для сентименталистов культ чувства стал средством ухода от действительности, от окружающей жизни в узкий круг личных интересов, интимных переживаний. Сборник стихов он назвал «Бытие сердца моего». Это один из поэтов того времени – долгорукий. Его интересует не действительность, а собственное сердце. Этот глубокий лабиринт. Не богатство жизни, а все оттенки чувств своих, поэт хотел бы сохранить в поэзии. Вот такая установка не могла не привести творчество сентименталистов к отрыву от действительности, к крайнему субъективизму. Страница 33. Упадку поэзии сентименталистов способствовала и ограниченность их лирической тематики, однообразие эмоций, однотомность переживаний, а именно... Оттенки чувств почти не выходили за пределы уныния и слез. В результате у сентименталистов складывается условный, трафаретный узкий мир чувств, носителем которого становится столь же трафаретный, неизменный лирический герой. Чувствительность вырождается в Культ меланхолия приобретает слащавость, манерность. Искренное переживание превращается в условную позу. Страница 33. Погружение в мир личных переживаний стало для сентименталистов средством ухода от общественных волнений, от борьбы. Разделяя консервативную идеологию Карамзина, они оказывались в стороне от передового общественного литературного движения в оппозиции к нему. Это и предопределило неизбежный упадок сентиментализма. Постепенно шаблонизировался и поэтический стиль сентиментализма. У крамзина Дмитриева, его создателей было много положительного, здорового, нужного для языка поэзии. Прогрессивное значение карамзинской реформы русского литературного языка сказалось не только на прозе, но и на поэзии. Однако еще в поэтическом стиле самого Карамзина обозначились две противоречивые тенденции. Следуя стилистическим принципам, высказанными в послании к женщинам 1796 год, Карамзин, если воспользоваться его выражениями, умел находить ясный язык для тонких чувств. Чистый слог для оттенков страстей. Но нередко в его произведениях появляются метафоры, перефразы, эпитеты, фразеологические обороты, не отличающиеся ни простотой, ни оригинальной образностью. Они легко переходили в штампы, как это можно видеть, например, у Шаликова. Томная грудь, вечные слезы, протекшие дни. Проза сентименталистов Тоже произошло из прозы Тех, кто писал вслед за Карамзиным Многочисленные повести и путешествия. Бедная Лиза Карамзина вызвало большое количество подражаний. Сложился своеобразный жанр сентиментальной повести. например, «Бедная Маша» Измайлова, «Обольщённая Генриэта» Свечинского, «История бедной Марии» Брусилова, «Инна Каменева», «Несчастная Маргарита» – повесть вышла на Нинну, Иногда здесь можно встретить понимание и развитие лучших тенденций прозы Грамзина. Так, например, в «Бедной Маше» 1801 год Измайлова герои и окружающие их лица нарисованы довольно жизненно. Любопытен образ свахи, отличающийся большой бытовой верностью. Метко схвачены в повести некоторые черты быта. Однако реалистические тенденции не нашли развития в повести, и она заканчивается сентиментально-мелодраматическим описанием смерти героя. В целом, сентиментальная повесть оказалась в стороне, от процесса становления реализма в допушкинской литературе. Сентиментальный морализм, как попытка разрешить противоречия жизни, мешал авторам повестей показать социальный смысл изображаемых конфликтов, дать верное понимание социальных характеров. Особенно далеко от подлинной действительности было изображение демократической среды. Барски снисходительное отношение чувствительного дворянина к простолюдину не могло способствовать пониманию его психологии. В карамзинское время, писал Добролюбов, дико было снисходить до истинных чувств и нужд простого класса. Первая римская, 232 вторая страница. Не способствовал сближению литературы с действительностью и творческий субъективизм писателей-сентименталистов. Прямолинейно понимая слова своего учителя, эпигоны Карамзина стали писать – «Портрет души и сердца своего» Статья Карамзина «Что нужно автору» Автор со своей нежной душой и томным сердцем заслонил изображаемую действительность Страница 34 Одним из первых подражателей Карамзина в жанре путешествия стал Измайлов 1773-1830 год. Он выступил еще в 90 е годах 18 -го столетия сентиментальной повестью ⁇ Ростовское озеро ⁇ где утверждал, что чувствовать умеет и всякое, описывая в своем путешествии в полуденную Россию 1800-1802. Украину, Крым, Кавказ. Измайлов сообщает читателям некоторые географические, исторические сведения, однако в целом его произведение не сохранило познавательной и идейной ценности карамзинских писем русского путешественника. Наблюдаемая Измайловым жизнь крестьянства рисуется розовыми красками, Все деревни расположены в прекрасных местах. Каждая хата, чистая, белая, окружена цветущим садом со зрелыми плодами. На лугах гуляет многочисленная тучная стада валов. Крестьян, живущих по вине помещиков в нищете, к счастью, немного. Путешественник с удовольствием описывает случаи, когда ему удалось проявить гуманное отношение к крестьянам, вызвать их ответную благодарность. Он призывает писателей-романов искать подобных примеров добродетелей и описывать их красноречивым пером Стерна или Жан Жака Страница 35. «Два путешествия в Малороссию» написал Шаликов, доведший до предела сентиментальную манеру изложения. Он предупреждает читателя. «Всем путешествий нет ни стилистических, ни географических описаний. Одни – Впечатление путешественника, описанный в нем. Тщетно было бы искать в книжках Шаликова реальной Украины, зато в них с навязчивостью выступает сам чувствительный автор. Вот он томными шагами поднялся по лестнице в трактир, спросил чаю, закурил трубку, Подгорюнился и кинулся в мечты. Вот он проливает слезы, Приветствуя кроткое, ясное небо Малороссии. А вот он идет по полю, И каждый шаг сопровождает вниманием. Он хочет чувствовать, Что гуляет по полю. Вот он после трудной дороги В ненастную погоду нашел. Приют в крестьянской избе закопченными стенами, и эти стены показались ему гобеленами, а лица живущих здесь крестьян полными довольства. У другого путешественника, родищего, вид убогой крестьянской избы, потолок, стены, которые были покрыты сажей, Вызвал совсем иные впечатления и мысли. Он обвинил помещиков в жестоком угнетении крестьян. Глава пешки в путешествии с Петербурга в Москву. Сентиментализм в драматургии. Сентиментализм при самом своем зарождении отразился и в области драматургии. Например, Драмы Хераскова. В изучаемый период в печати и на сцене появляется немало сентиментальных драм, разрабатывающих характерные для данного направления мотивы. Как и в повестях, на сцену выводятся герои, не принадлежавшие к привилегированным сословиям, даже крестьяне. Драматурги сочувствуют страданиям простых людей и осуждают тех, кто причиняет им горы. Но социальные конфликты разрешаются победой великодушия, чувствительности, сближающих героев различного социального положения. В качестве примера можно указать на драму Ильина «Лиза» или «Торжество благодарности». 1803 год. Любовь дворянина Леодора, крестьянской девушки Лизи, в силу их социального неравенства не может завершиться браком. Благородный молодой человек готов пойти против предрассудков. Лиза обращается, он к любимой девушке, «Клянись вечно быть моею!» Тогда крестьянка напоминает барину о различии их общественного положения. «Я и так, сударь, вам принадлежу, вы мой господин». Леодор готов отбросить все права господства, утверждённые на наследствах, и купчих во имя права любви, основанного самой природой. Неизвестно, чем бы разрешилась эта коллизия, но, к счастью, обнаружилось, что Лиза – дочь дворянина, и препятствия к соединению любящих отпали. Таким образом, конфликт оказался мнимым. Автор, очевидно, не решился построить сюжет на действительных социальных противоречиях. Страница 36. Владислав Александрович Озеров. 1769 по 1816. В те же годы сентиментализм проникает и в канонизированный классицизмом драматургический жанр трагедию. Это мы наблюдаем в творчестве Озерова, популярнейшего драматурга своего времени. Несколько слов о нем. Родился в 1770 году в Тверской губернии, учился в кадетском корпусе, затем военная, а потом гражданская служба. В 1808 году, вследствие служебных неприятностей, «Интриг литературных врагов. Душевная болезнь». «В деревне скончался» в 1816 году. «Написал пять трагедий». Это последний и лучший представитель ложно-классической трагедии. Что же лучше? Язык, обдуманность плана, Завязка, развязка, поэтическое одушевление. Первой пьесой, принесшей ему успех, была поставлена в 1804 году «Трагедия. Эдип в Афинах». Сюжет Софокла преломился здесь через сентиментальную переделку, принадлежавшую французскому драматургу дюси древнегреческий царь дип стал у озерого чувствительным уже отцом невинно страждущим и гонимым готовым плакать и прощать но сильная и священная власть добродетелей как об этом говорит антигона в самой себе несет Утешение Гнев боков, драматург Обрушивает Нагонители невинных Криона Небольшой пример Идип, С какой жестокостью Сыны меня Изгнали Антигона, дочка его Ну по что возобновлять Прошедшие печали А я их любил Но забудь о них и вспомни. Воспоминаниям не расстравляй своих, иди придвижу их беды. На злость, на пагубу детей извол я в свет. Антигон, уже ли пред тобою и я виновна? Нет, ты утешение мне, против гонения одна мне оборона. «Одна сопутница моей ты нищеты, Для странника отца забыла счастье ты, Сан светлый, царский двор». Об трагедии «Фингау», поставленном в 1805 году, сюжет которой заимствован из песен Оси Анна, ана Озеров заставляет своих героев подробно В духе сентиментализма Рассказывать о своих Чувствах. Так Пенгал признается моими, Как стужа наших зим Был дух во мне Суров. Твой взор Переменил нрав Дикий и суровый. Он дал мне Новую жизнь, Дал сердцу чувства новые, И огни палящий огонь пролив в моей крови. Мне дал почувствовать страдание любви, уныние, тоску, отчаяние, разлуки и страх немилым быть и ревности. Все муки. В этих словах героя отразилось и то направление, в котором озеро, перерабатывал осиана. Чувствительность и меланхолия в сентиментальной трагедии сменяет уже суровую дикость героических характеров далекой эпохи. Подвиг любви, самоотверженности Маина, жертвуя собой, останавливает старно, устремившегося с кинжалом на Кингала. Подвиг любви и самоотверженности оттесняет на задний план героику битв. Озеров заимствовал в осянизме суровый северный колорит, мрачную обстановку, увлекшую романтиков. Заботясь о воспроизведении этой обстановки на сцене, Озеров в ремарке перечисляет все необходимые детали театрального оформления. Вот, например, обстановка третьего действия. Театр представляет дикий лес с рассеянными камнями. Посреди холм под коем погребен Тоскар. Гробница по обычаю означена четырьмя большими камнями по углам. На холме посажено дерево, на котором висит щит, меч и стрелы погребённого царевича. У дерева жертвенник, воздвигнут из камней, в отдалении видно море, а на берегу онного храм Оденов. Страница 37 Через два года на сцене появляется новая трагедия Озерова с сюжетом из русской истории – Дмитрий Донской. Основное внимание здесь уделено личному конфликту. Дмитрий Донской и князь Тверской оказываются соперниками в любви к новгородской княжне Ксении. В битве с татарами на Куликовском поле решается не только судьба России, но судьба Ксении. Ради любовной интриги драматург заставляет героиню накануне боя прибыть в стан русского войска, что грозит внести расстройство в подготовку к предстоящему сражению. Но самоотверженность героев «Берёт верх над личными чувствами, и после победы над татарами князь Тверской отказывается от Ксении в пользу Дмитрия. Ни в фактических подробностях, ни в характерах мы не найдем у Озерова исторической верности. Увлечённые романическим воображением, – писал Вяземский в статье – о жизни и сочинениях озеров, он занес преступную руку на самый исторический характер Дмитрия, унизил героя, чтобы возвысить любовника. Пушкин критиковал трагедию Озерова с точки зрения народности. Что есть народного Ксении, рассуждающий шестистопными ямбами о власти родительской с наперсницей посреди станы Дмитрия. Однако пьеса о борьбе русского народа за свою национальную свободу, написанная с патриотическим воодушевлением, пришлась ко времени, и это обусловило ее успех. У зрителей период обострившейся борьбе с наполеоновской Францией. Описывая волнение, охватившее публику во время представления пьесы, один из современников, будущий участник Арзамаса Жихарев вспоминает. «Общее внимание напряглось до такой степени, что никто не смел пошевелиться». Чтобы не пропустить слово, Но при стихе беды платить Врагам настало нынче время. Вдруг раздались такие рукоплескания, Топот, крики, браба, Что Яковлев, актер, игравший Дмитрия, Принужден был остановиться. Этот шум продолжался минут пять И утих ненадолго. Едва Дмитрий в ответ князю Белозерскому, склонявшему его на мир с мамаем, произнес Лучше смерть в бою, чем мир принять бесчестный. Шум возобновился с большей силой. Жихарев в записки современника, редакция, статьи и комментарии Эхенбаума. Издательство Академии наук, 1955 год, страница 324 Мы читаем страницу 38-ю. Это был апогей популярности драматург. Скоро литературная деятельность Озерова, которого постигло тяжелое душевное заболевание, прекращается. Основное достижение драматургии Озерова заключалось в более глубоком по сравнению с классической трагедией психологическом анализе, и в этом было ее историческое значение. Но Озеров не решился порвать с традиционной формой классической трагедии, в частности, с традиционным александрийским стихом а в изображении характеров не освободился от условности и односторонности сентиментализма. Это выдвигало перед русскими драматургами новые задачи, нерешенные драматургии озерова. Упадок сентиментализма к концу. Изучаемого периода сентиментализм в целом как литературное направление утрачивает творческий характер и начинает мешать движению литературы вперед. После волнующих событий 1812 года в период разгоравшегося революционного движения Сентиментализм с его камерной поэзией, с его стремлением уйти от общественных противоречий, от социальной борьбы в мир прекраснодушных иллюзий и интимно-лиричных переживаний, обнаружил все свое несоответствие передовым тенденциям общественного развития. Вместе с этим утратили художественную ценность и жанрово-стилистические формы сентиментализма, превратившиеся в шаблон. Однако идейно-художественная традиция сентиментализма, отражая психологию широких слоев консервативно-реакционного дворянства В период роста дворянской революционности сохраняют некоторую живучесть, и революционным романтикам приходится вести борьбу с любителями чувствительно-слезливых, безидейных безделок в стихах и прозе.